Те глаза, что не смеют сниться. Джереми выходит в прохладный вечерний воздух фруктового сада и пытается поговорить с Богом. «Робби!» — шепчет он, но собственный голос в тишине сумерек кажется ему громким. «Робби! Ты здесь?» Восточный склон холма окончательно погрузился во тьму. На небе не облачко. Цвет постепенно покидает мир, и все предметы приобретают разные оттенки серого. Бремен умолкает, оглядывается на дом, где на кухне при свете керосиновой лампы Гейл готовит ужин. Он чувствует тонкий луч телепатической связи. Она слушает. «Робби, ты меня слышишь? Давай поговорим из амбара доносится хлопанье воробиных крыльев и джереми вздрагивает от неожиданности потом он улыбается качает головой хватается за нижнюю ветку вишни и опирается на нее положив подбородок на тыльную сторону ладоней в низине у ручья уже совсем темно и становятся видны мерцающие светлячки все это из наших воспоминаний наш взгляд на мир Спрашивает Джереми. Тишина, только стрек от насекомых и тихое журчание ручья. Среди темных геометрических узоров ветвей зажигаются первые звезды. Робби, вслух говорит Джереми, если хочешь поговорить с нами, мы будем рады. Это лишь часть правды, но Бремены не пытаются это скрыть. Не отрицает он и серьезный вопрос, кроющийся глубоко внутри, словно разлом земной коры после землетрясения. Что делать, когда Бог, созданный тобой, умирает? Джереми стоит в саду, пока не наступает ночь. Опираясь на ветку, он наблюдает за появляющимися на небе звездами и тщетно ждет голоса. Наконец Гейл зовет его и он возвращается в дом ужинать. «Кажется, — говорит Гейл, когда они пьют кофе, — я знаю, почему Джейкоб убил себя». Джереми аккуратно ставит чашку на стол и терпеливо ждет, пока поток ее мыслей оформится в слова. «Думаю, это как-то связано с нашим разговором в тот вечер в ресторане Дурган-парк после МРТ-сканирования. Бремен помнит ужин и основную часть разговора, но сверяет свои воспоминания с воспоминаниями Гейл. Джантация, подсказывает она. Джантация? Что это? Помнишь, мы с Джейкобом говорили о романе Альфреда Бестера Звезды Моя цель. Джереми качает головой, и Гейл посылает ему свои воспоминания. Фантастика, уточняет он. «Научная фантастика», — по привычке поправляет его жена. Он пытается вспомнить. «Да, кажется, выяснилось, что вы оба любите фантастику. Но какое отношение джантация имеет к... Там было что-то о телепортации, вроде «телепортируй меня, Скотти», так?» Гейл относит тарелки к раковине и моет их, а потом прислоняется к разделочному столу, и скрещивает руки на груди. «Нет». Тон у нее немного агрессивный, как всегда, когда она обсуждает научную фантастику или религию. «Ничего общего, с телепортируй меня, Скотти». Это история о человеке, который научился телепортировать себя. «Под телепортацией ты понимаешь мгновенное перемещение из одного места в другое, да, малыш? Ну, ты должна понимать, что это невозможно». «Поскольку ничто...» «Да, да», — продолжает Гейл, не обращая внимания на возражение мужа. «Бестер называет телепортацию личности джантацией. Но мы с Джейкобом говорили не о самой джантации, а о том, как писатель заставил людей научиться этому». Брэмон откидывается на спинку стула и отхлебывает кофе. «Ладно, я слушаю». «Так вот...» «Кажется, идея состояла в том, что на астероиде или где-то еще есть лаборатория, и ученые пытаются понять, могут ли люди джонтировать». «Выясняется, что не могут». «Отлично». Он отправляет жене картинку с улыбкой чеширского кота. «Снова превратим науку в научную фантастику, да?» «Заткнись, Джереми». Как бы то ни было, эксперименты оказались неудачными, но потом... В закрытом отсеке лаборатории случился пожар или еще какая-то авария. И один техник или кто-то еще телепортировался, джантировал в безопасное место. Если бы в жизни было все так просто. Бремен пытается блокировать воспоминания о том, как он карабкается в холодильнике по замерзшему трупу, а к нему приближается мисс Морган с собаками и дробовиком. Гейл сосредоточивается. «Нет, суть в том, что способностью к джантации обладают многие люди, но использовать эту способность может только один из тысячи, причем только в случае реальной угрозы для жизни». И тогда ученые начали экспериментировать. Джереми видит, что это были за эксперименты. «Боже милосердный!» Они приставляли заряженный пистолет к голове испытуемого и спускали курок после того, как сообщали ему, что джантация — единственный способ спастись. Национальная академия наук не одобрила бы такой методологии, малыш. Гейл качает головой. Мы с Джейкобом говорили о том, что некоторые вещи получаются только в отчаянной ситуации вроде этой. Потом он начал рассуждать о волнах вероятности и деревьях Эверита, и я потеряла нить. Но помню его слова о том, что это похоже на квинтэссенцию эксперимента с двумя щелями. Вот почему я так заинтересовалась, когда по дороге домой, в поезде, мы заговорили об альтернативной реальности и обо всем таком. Джереми порывисто встает, его стул со стуком опрокидывается на пол. Он этого не замечает. «Боже мой! Малыш! Джейкоб не покончил с собой от отчаяния. Он пытался джонтировать. Но ты сказал, что телепортация невозможна». «Не телепортация!» Бремен в волнении расхаживает по кухне, потирая щеку, а потом роется в ящике стола, находит авторучку, поднимает стул, придвигает его к жене, садится и начинает рисовать на салфетке. «Помнишь эту диаграмму?» «Я показывал ее тебе, когда в первый раз проанализировал данные Джейкоба». Гейл смотрит на схематичный рисунок ветвистого дерева. «Нет, я... А, да, конечно, идея параллельного мира, которой увлекались некоторые математики. Я еще сказала тебе, что в научной фантастике она встречается давно». «Это не параллельные миры». Джереми продолжает рисовать новые ветви дерева. Это варианты вероятности, которые вывел Хью Эверетт в 50-х, чтобы дать рациональное объяснение копенгагенской интерпретации. Понимаешь, если провести эксперимент с двумя щелями и посмотреть на него с точки зрения Эверетта, не трогая все эти квантово-механические парадоксы, то все отдельные элементы суперпозиции состояний подчиняются волновому уравнению с полной интерференцией с реальностью остальных элементов. Рядом с деревом он начинает писать формулы. «Эй, погоди!» — протестует Гейл. «Не спеши! Думай словами!» Ее муж откладывает авторучку и снова трет щеку. Джейкоб писал мне о своей теории разветвляющейся реальности. «Вроде твоей волны вероятности? О том, что все мы, подобно серферам, на гребне одной и той же волны». «Потому что наши мозги рушат одни и те же волновые фронты, так?» Да, это была моя интерпретация. Всего лишь теория, объяснявшая, почему разные голографические волновые фронты, разные сознания, видят одну и ту же реальность. Другими словами, меня интересовало, почему мы все видим одну и ту же частицу или волну, проходящую через одну и ту же щель. Но я исследовал микромир а Джейкоба интересовал макро. «Моисей, Ганди, Иисус и Ньютон», подсказывает Гейл, пробираясь через путаницу его мыслей. «Эйнштейн, Фрейд и Будда». «Да». Джереми продолжает заполнять салфетку уравнениями, но делает это автоматически. Джейкоб считал, что в нашей истории было несколько человек. Он называл их людьми с абсолютной восприимчивостью. Несколько человек, чье новое видение физических, нравственных или любых других законов было таким всеобъемлющим и мощным, что они вызывали сдвиг парадигмы для всей человеческой расы. Но мы знаем, что сдвиг парадигмы приходит вместе с грандиозными новыми идеями Джереми. Не-не, малыш, Джейкоб считал, что это не просто сдвиг в восприятии. Он был убежден, что такой серьезный сдвиг в реальности мог в буквальном смысле изменить Вселенную, изменить физические законы, чтобы они соответствовали этому новому общему восприятию. Гейл хмурится. Ты хочешь сказать, что Ньютоновская физика не работала до Ньютона? Или теория относительности до Эйнштейна? А медитация до Будды? Ну, вроде того. Их зачатки существовали, но общий план сформировался только после того, как на нем сосредоточился великий ум. Джереми забывает о словах, и его мысли заполняют графики и диаграммы. Неопределенные аттракторы Калмогорова извиваются, словно запутанный клубок оптических кабелей, передающих сообщения хаоса. А маленькие острова резонанса классических квазипериодических линейных функций крошечными семенами гнездятся в океане несколлапсировавшей вероятности. Гейл понимает, на подгибающихся ногах она подходит к столу и опускается на стул. Джейкоб, его одержимость Холокостом, своей семьей. Бремен касается ее руки. Думаю, что он пытался полностью сосредоточиться на мире, в котором Холокост не случился. Для него пистолет был не просто орудием смерти, а средством, с помощью которого он может провести эксперимент. Ядро вероятности или абсолютный акт наблюдения в эксперименте с двумя щелями. Пальцы Гейл сжимают его руку. Он джантировал? Перешел на одну из других ветвей? В то место, где его семья все еще жива? Нет, шепчет Джереми и дрожащим пальцем указывает на схематический рисунок. Смотри, ветви никогда не пересекаются. Электрон А не может стать электроном Б, он может только создать еще один. Джейкоб умер. Он чувствует волну печали, исходящую от жены, но отгораживается от нее, пораженной новой мыслью. На секунду мощь этой идеи воздвигает между ними ментальный щит. «Что?» — спрашивает Гейл. «Джейкоб знал об этом». Мысли приходят так быстро, что Джереми не успевает облекать их в слова. «Он знал, что не может переместиться на другую ветвь дерева суперпозиции реальности Эверета скажем, в мир, где не было Холокоста. Но он мог там существовать. Гейл недоверчиво качает головой. Бремен стискивает ее локти. Понимаешь, малыш? Он мог там существовать. Если его концентрация достаточно полная, всеобъемлющая, то за мгновение до того, как пуля уничтожила его разум, он мог бы породить альтернативную реальность Эверета. «А эта ветвь...» — Джереми тыкает пальцем на первую попавшуюся ветвь на рисунке. «Эта ветвь может включать и его, и его семью, погибшую во время Холокоста, и миллионы остальных». «А его дочь Ребекку?» — тихо спрашивает Гейл. «Или вторую жену? Они были частью его, нашей реальности?» «Именно из-за Холокоста?» У Бремена кружится голова. Он подходит к раковине, наливает себе стакан воды и произносит. «Не знаю. Просто не знаю. Наверное, Джейкоб думал, что может». «Джереми, каким разумом нужно обладать, чтобы, как это ты сказал, охватить всю альтернативную реальность?» Существует ли на свете человек, который на это способен? Джереми молчит. Зная, что Гейл не любит религиозные метафоры, он все же использует их, пытаясь объяснить свою мысль. Возможно, именно в этом смысл Гефсиманского сада, малыш. Или даже райского сада. Он не чувствует вспышки гнева, который его жена обычно реагирует на религиозные идеи. Вместо этого — сдвиг в ее мышлении, следствие столкновения с глубокой религиозной истиной, очищенной от религиозных нелепостей. Впервые в жизни Гейл разделяет благоговение родителей перед духовным потенциалом Вселенной. «Джереми!» — мысленно шепчет она. В легенде о райском саде главное не запретный плод и не знание греха, который он якобы олицетворял, а само дерево. Древо жизни в точности совпадает с твоим деревом вероятности, с ветвями реальности Джейкоба. Моя мать часто цитировала Иисуса. «В доме отца моего обителей много, бесконечные миры». Какое-то время они молчат и даже не поддерживают телепатический контакт. Каждый погрузился в свои мысли. обоих клонит в сон, но никто не хочет ложиться. Они прикручивают керосиновую лампу и выходят на крыльцо, сидят в кресле качалки, слушают мурлыканье Джерни Савьян, устроившийся на коленях у Гейл, и наблюдают, как над восточным склоном холма Зажигаются звезды.